Счет Дюма у Мишеля Леви становится дебетовым. За квартиру на бульваре Мальзерб уплачено, Большая часть мебели продана. Единственные драгоценные сувениры, с которыми Дюма не захотел расстаться — эскиз делякруа для праздника, устроенного им в молодости и ставшего его триумфом, и полотенце, испачканное кровью герцога Орлеанского. Слуги требуют расчета.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 Она отыскала белый пластрон в красную крапинку. Вечерняя сорочка с красной вышивкой. Дюма рискнул ее надеть и имел большой успех. Это восприняли как намек на мою дружбу с Гарибальдем. Последним подвигом Дон Жуана было покорение молодой американки, наездницы и актрисы Ады Айзекс Мэнкен, Ее метрика пропала, так как во время войны Севера и Юга в Новом Орлеане сгорели все акты гражданского состояния. Ее биограф Бернард Фальк полагает, что она явилась на свет в 1835 году. Другие авторы считают, что в 1832 году она сама утверждала, что родилась в 1841 году, но многие ее фотографии опровергают это утверждение, ибо последние ее портреты изображают уже не очень молодую женщину. Представляется куда более вероятным, что она умерла в возрасте 33 или 34 лет, которая на сцене театра ГТ в спектакле «Пираты саванны» полуголая носилась верхом на горячем чистокровном скакуне. Она была очень изящна в своем розовом трико,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 Потом разъезжала с лекциями об Эдгаре По. Эта необыкновенная девушка знала английский, французский, немецкий, древнееврейский. Закончив беседу о бессмертии души, она залпом выпивала три рюмки водки. Влюбленная в поэзию, она сочиняла грустные стихи о своих кратких и несчастных увлечениях. Уолт Уитман, Марк Твен и Брэд Гард были ее друзьями. После того, как Ада разошлась с тремя мужьями, в 1856 году она вышла замуж за музыканта Александра Менкена, в 1859 году за боксера Джона Кармела Хиннена, в 1862 году за импресарио Роберта Ньюэла. Двое детей, которых она произвела на свет, умерли. Младшего — родился в 1866 году, умер годом позже, она хотела символически сделать крестником Жорж Санд, то есть, согласно американским обычаям, дать ему в качестве второго имени фамилию его крестной. Ада Менкен. Было известно, как и всем, что Аврора Дюдеван вступила в литературу под псевдонимом Жорж Сант, однако она не знала того, что девичья фамилия романистки была Дюпен. Записав в метрической книге ребенка мужского пола под именем Луиса Дюдевана Деркли, она фактически сделала его крестником номинального мужа-писательницы Казимира Дюдевана.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 в кабачки Бужей-Валя, куда сорок лет назад приходил с белошвейкой Катрин. С реки по-прежнему доносились песни лодочников. В те годы фотография была еще в диковинку, и Адия Менкен доставляла удовольствие позировать перед объективом вместе со всеми знаменитостями, игравшими роль в ее жизни. Это был своего рода ритуал, к которому она была странно привержена.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 В Гаври была устроена морская выставка, и Дюма пригласили туда прочитать несколько лекций. Он выступал также в Дьеппе, Руане, Каэне. В Гаври он отыскал свою дочь Микаэлу. Ее мать жила там со своим мужем Эдвардсом. Родив пятерых детей, адмирал ухитрилась наконец выйти замуж. В Гаври Дюма встретил также Аду Менкин. В Англии судьба оказалась к ней немилостиво, и теперь, едва оправившись после падения с лошади, она вернулась в Париж, где получила ангажимент в Шатле. Вначале речь шла о пьесе, которую собирался написать для нее Дюма. Однако директор театра Остен щел более выгодным возобновить пиратов в Саванной. Декорации и костюмы еще сохранились. Во время репетиций наездница тяжело заболела. 10 августа 1868 года она умерла. Ее горничная, грумы несколько актеров, всего 15 человек, и ее любимая лошадь. Вот и весь похоронный кортеж, который следовал за ее гробом с улицы Комартен на кладбище пер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 В регистрационном листе значилось «Имена и фамилии отца и матери усопшей нам сообщены не были». Это свидетельствует о том, что Катрина была внебрачным ребенком неизвестных родителей. «Дюма сын Жорж Сант, Сен-Иле Оксер, Ион. Конец октября 1868 года. «Мы в Бургонии у друзей».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 В марте 1870 года рукопись, неоконченная, большой кулинарной энциклопедии, была передана издателю альфонсу Лемеру. Это монументальное произведение было создано только после войны при участии молодого сотрудника Лемера Анатолия Франса. Весною 1870 года Дюма уехал на юг.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 об актерах, игравших в его пьесах, о Дарваль и Бокаже, о Фредерике Леметре и мадмозель Жорж, о мадмозель Марс и Фермене, быть может, о пыльной канцелярии Полерояля, где, случайно раскрыв книгу, он нашел сюжет для своей первой пьесы, о маленькой комнатке, где он любил Катрину Лаббе, о лесах великатре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 Пишу вам эти несколько слов в попыхах перед отпеванием, которое состоится в маленькой Невильской церкви недалеко от Дьепа. Сегодня, 8 декабря, в 11 часов. Временно он будет покоиться там. Микаэлла узнала о смерти своего отца в марсельском пансионе из беседы с Табльдатом. Она залилась слезами,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 Он умер так же, как жил, не заметив этого. Не зная, что вы это сказали или что это вкладывают в ваши уста, я написала в «Ревю де Дю Монт»: «Он был гением жизни, но не почувствовал смерть. Это то же самое, не правда ли? Дю Массин, Жорж Сант, 19 апреля 1871 года.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 или хотя бы сообщить дату ее опубликования. Меня очень мало трогает мнение, которое может высказать господин де Сен-Виктор или какой-нибудь другой насмешник о моем отце, чьих книг он, вероятно, не читал, но ваше суждение для меня очень ценно. Быть может, и я, когда-нибудь отринув свои сыновни и чувства, выскажу то, что думаю про этого необыкновенного,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 Дюмас сыну, Фонтенбло, 20 апреля 1871 года. Когда я думаю о твоем отце, которого я никогда не забуду, я неизменно думаю о тебе, мой дорогой Александр. Я увезла с собой два твоих письма, которые очень взволновали меня, проникли мне в самую душу,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 Примите уверение в моей давней и неизменной привязанности, о Макке, что касается каких-то таинственных счетов, о которых вам говорил ваш отец, не верьте этому. Он сам никогда в это не верил. Дюма отец был похоронен в декабре 1870 года в Невилле-Поле на расстоянии километра от Дьепа. Директор жимнас